Глава 85. Сердечные рикошеты. Мы пришли вместе. Нам назначено на одно и то же время. Тонкий намек на их небольшую махинацию, чтобы их поблагодарить. Я рассказываю Диане, что младший Симоне вышел из тюрьмы. О том, как я в итоге поступил. Об облегчении при мысли, что дело закрыто. Я продолжаю об этом думать, но меня это больше не касается. Как и Мали. Я еще вспоминаю об этом, но меня там больше нет. Диана очень помогла мне расставить все по местам. Одному мне было бы не под силу. Или я бы сделал это плохо и окончательно погряз бы в неразберихе. Я рассказываю о предложении капуцины, о доме, новой жизни, возможности открыть там приют для женщин, подвергшихся насилию, или бывших заключенных, чтобы помочь им встать на ноги. Сколько еще таких кивинов выходит из тюрьмы потерянными, брошенными и одиноко стоит на автобусной остановке? У них есть право начать заново. Только не впадайте снова в жертвенность. Найдите в этом настоящий смысл, ладно? Я говорю о маме. Когда она вернулась домой, ей написал Бертран. Поблагодарил за вкусный ужин и за ее простоту, за радость, которую она излучает И за все, что она в нем пробудила. За прекрасный вечер она вернула ему желание путешествовать, открыться миру людям, выйти за калитку своего сада. Он тоже прошел изрядный путь благодаря капуцине. Часто, когда один член семьи выздоравливает, он вылечивает весь клан сердечные рикошеты. Я сообщаю, что после консультации мы поедем смотреть дом. Я еще его не видел, только фотографии. Последняя поездка перед сделкой. Капуцини не терпится. Она чувствует, знает, что это наше место».